и не принимаем подобных жертв. Мы хотим возвеличить и восславить любовь, утраченную, опошленную в этом мире, вославить свободный выбор сердца, священный и добровольный союз двух существ, равно любящих друг друга. Нам дано право облегчать совесть наших детей отпускать грехи, соединять подходящие пары, разбивать оковы старого общества. Следовательно, ты не имеешь права приносить себя в жертву, не смеешь заглушать свою любовь и отрицать истинность твоего признания без нашего согласия. «К чему говорите вы мне о свободе, о любви и о счастье?» — воскликнула Консуэла. В каком-то восторженном порыве шагнув ближе к судьям и обратив к ним лицо, сияющее вдохновением и величием. «Разве не вы сами заставили меня пройти через испытания, которые оставляют вечную бледность на челе и непобедимую суровость в сердце?» «За какое же бесчувственное низкое существо принимаете вы меня, если думаете, что я еще способна мечтать о личном счастье после того, что видела, постигла, что знаю отныне о жизни людей и о моих обязанностях в этом мире».